«Проходи!» Я шагнул в кабинет Вимера и застал его за работой. В очках он показался старше, возраст моего отца. Но стоило ему их снять и подняться, все изменилось. «Ты проиграл, в курсе?» Сложил он руки в карман и усаживаясь на край стола. «Никто не знает», — спокойно заявил я, останавливаясь в паре шагов. «Бинан еще жив, а у вас несколько хвостов для разработок. Врач, прописавший Энди препарат, пока так и не найден. «Мы бы уже допросили Бинана, если бы ты не выбрал самку», — раздраженно бросил он. «Ну куда мне до вас?» — презрительно процедил. «В этом и жалость, Брайт», — отвернулся он. «Такие, как ты, я и Харт — надежда нашего общества. Только я, в отличие от вас двоих, понимаю, что для этого нужны жертвы. Я был уверен, что дочь для тебя все, Она все. «Спокойно подтвердил я. «И Энди теперь тоже. «Я сделал все, чтобы вы закончили мое дело. «А что сделали вы?» Он отчетливо скрипнул зубами и отвел взгляд. «Я хочу остаться здесь, пока Бинан не придет в себя». «Ты же считаешь это теперь только моим делом?» нахмурился он. «Я просто признаюсь, что откусил собственный хвост в погоне за высокой целью. «Думал, что могу жертвовать всеми, кто подвернется». Но я ошибся. Виммер молчал долго, прежде чем спросить. «Ну и чего ты хочешь?» «Оставь меня тут с Энди. Я оплачу врача время и все остальные расходы. Твои обещания тоже моя забота». «Это место не личный пансионат, Брайт, а свои обещания я и сам могу держать». «Энди нужна помощь, ее едва не пустили в расход, а ты пообещал ей свободу». Я не затащу ее на реабилитацию, если дам ей сбежать отсюда. Она даже приблизиться мне не позволит. Что? Действительно на нее запал? Покачал головой Вимер, усмехаясь, но тут же серьезно добавил. Я дам тебе неделю. Ровно столько дал мне президент. Он поднялся со стола, выпрямляясь. Поэтому Харт сейчас прикрывает нашу задницу на передовой, преследуя работорговцев. А мы с тобой должны показать результат здесь. Поверь. Если этот результат устроит президента, твоя девочка от тебя не уйдет. Какая бы ни была гордая, бросать моего заместителя...» «Твоего заместителя?» — сузил я глаза. «Да», — уверенно кивнул он. «Или ты думаешь, она будет с тобой в горах жить?» «Брось, Брайт. Если самочка стоящая, ей нужно предлагать будущее, а не прошлое. Время вернуться». Я презрительно усмехнулся, сжимая зубы. Кукловод знал, на что давить. А я сам организовал себе слабость на его глазах. Энди действительно заслуживала другого будущего. «Одно твое слово, и я даже заберу все обещанные блага, чтобы ты смог предоставить свои», — продолжал он, не моргнув глазом. «С этой гордячки станется пренебречь даже короной. Хороша, да?» И он хищно оскалился, довольный тем, что загнал меня в угол. «Да», — процитил я и развернулся к выходу. Мне нужно было перевести Энди из палаты, но бесил результат разговора с Виммером. Я еще не думал о будущем. Настоящее слишком концентрировано. Откуда мне знать, что будет завтра? И на этом этот сукин сын меня и переиграл, потому что видел. Да, я хотел Энди. И я хотел бы сделать все, чтобы она больше не увеличивала число шрамов на своей шкуре. А ведь один из самых больших я же и оставил. Согласится ли она дать шанс? Или сбежит при первой возможности? Как бы плохо ни было, время я выиграл. Оставалось только использовать. Но и с этим у меня намечались проблемы.